6. Стемнело. В деревне звонит колокол, объявляя комендантский час, а это значит, что у жителей есть 15 минут на отход ко сну. Почти все уже в общежитии, где чистят зубы и жгут лемонграсс, чтобы отпугнуть комаров. В окнах весело мигают огоньки свечей, рассеивая ночной мрак. В каждой комнате общежития спят по несколько человек, иногда до восьми, На тех же железных койках, на которых спали солдаты, когда здание было казармой. Только теперь матрасы набиты соломой, а подушки — перьями. Одеяла здесь не нужны. Даже зимой на острове жарко. Во дворе для прогулок остались только дежурные жители деревни, они занимаются уборкой. Пока Шилпа гасит свечи на столах, Ребека, Аббас, Йоханнес и Йовель расставляют вымытые тарелки на полках летней кухни. Магдалина и другие родители зовут детей, которые спрятались под столом, а до этого минут двадцать бегали от взрослых из одного темного места в другое. Беглецов выдает их хихиканье. Когда Эмори входит в ворота, самые проворные из взрослых уже несут изловленных беглецов в постель. Конечно, у каждого ребенка есть родитель, но это скорее эмоциональное название, а не реальные отношение. Вообще-то детей воспитывает деревня. Другого способа хорошо сделать эту работу не существует. «Даже не знаю, кто из вас смешнее», — раздается голос в темноте. Эммари оборачивается и видит Матиса. Он сидит в темном углу на скамейке и макает кусочек фокаччи в миску с подсоленым оливковым маслом. На шее у старика шнурок с красивым зеленым самоцветом. Все жители деревни, которые умирают своей смертью в 60 лет, сдают мне свои воспоминания. Пока они делают свои последние вдохи и выдохи, я каталогизирую все переживания, которые скопились у них за жизнь, включая те, которые они не помнят, и сохраняю их на неопределенный срок в этих зеленых кристаллах, позволяя другим пережить их заново, когда те пожелают. К сожалению, Жители деревни надевают камни памяти только на свои похороны, так что с кристаллами всегда связаны мрачноватые ассоциации. Матиса дружески держит за руку Ниема. Ее голубые глаза красные от недавних слез. — Ты, как всегда, начал с середины, — бросает Эмори еще колючее после ссоры с отцом. — Будь со мной поласковей сегодня. Я же при смерти, — говорит он, отправляя в рот кусок хлеба. Эмри всматривается в лицо деда в поисках намека на страх, который он должен испытывать. Но он преспокойно жует, веселый, как обычно. Так нечестно, эгоистично думает она. Он же здоров и силен. Будь он старейшиной, проснулся бы завтра, как ни в чем не бывало. Ей нужно еще время. Ей нужно, чтобы дед продолжал оставаться центром ее жизни, каким был всегда. Так же должно быть и дальше». Она хочет завтракать с ним по утрам, наблюдая, как его толстые пальцы неуклюже выбирают косточки из киви. Хочет слышать, как он хохочет на весь двор. Она хочет знать, почему ее дед, такой добрый, талантливый и сильный, должен умереть в 60 лет, подчиняясь правилу, придуманному задолго до его рождения. — Я вас оставлю. Поговорите пока, — говорит Нияма, вставая и нежно кладя руку на плечо Матиса. Она смотрит на него какое-то время, потом наклоняется, шепчет что-то ему на ухо, целует в щеку и уходит. «Что она сказала?» — спрашивает Эмари. «Пять, пять», — отвечает он же, «я хлеб». «Что это значит?» «Понятия не имею». Он пожимает плечами. «Я годами слышу от нее это, всякий раз, когда мне грустно или я подавлен». «Однажды я спросил ее, что это значит, а она сказала, что это карта будущего, но так ничего и не объяснила». «А тебе разве не интересно?» — раздраженно спрашивает Эмари. «Интересно, конечно, но если бы она хотела объяснить это мне, то объяснила бы». Вытирая с рук масло и крошки хлеба, Матис тяжело встает и берет Эмори под руку. «Как прошла ссора с отцом?» — спрашивает он, меняя тему. «Отвлекла тебя от грусти?» «Ты ведь за этим ходила к нему!» Эмори бросает взгляд на залив, на лужицу света от фонаря у моря и тихо улыбается, и не думая отрицать правоту деда. «Ага, мне стало легче», — сознается она. «Ему, наверное, тоже. Вы с ним похожи. Ты, как и он, бежишь навстречу тому, что тебя пугает и прочь от того, что любишь», — озадаченно говорит он. «Знаешь...» — А я закончил скульптуру. — Пойдем, посмотришь. Они выходят в прогулочный двор, где всю последнюю неделю работал Матисс. Там на цыпочках стоит каменная Эмори. В ее руках каменное яблоко, как будто только что сорванные с ветки настоящей яблони над ней. — Тебе нравится? — спрашивает Матисс, когда Эмори кладет подбородок ему на плечо. — Нет, — честно отвечает она. — Почему? — Ему любопытно, но он не обижен. Искусство в деревне не святыня. Это настоящая общественная деятельность, почти всегда шумная, иногда отдающая вульгарностью. Поэта, который читает вслух свои стихи, могут прервать каким-нибудь дурацким вопросом. Ансамбль прямо посреди песни меняет музыканта, если тот не справляется с ритмом. Если актеру случится забыть реплику, зрители подсказывают ему, иногда придумывая свои посмешнее. Бывает даже, что зрители полностью берут на себя роль. Эмори видела, как по ходу действия переписывались целые акты. — Потому что она ничего не видит, не задает вопросов и совершенно счастлива здесь, — отвечает Эмори на вопрос деда. — Я единственный человек в деревне, на кого она совсем не похожа. Матис фыркает, хлопая себя по ляжке. Это единственное, от кого можно услышать такой ответ, — восторженно восклицает он. Эмори смотрит на огоньки в окнах общежития, наблюдает за силуэтами внутри, как они расчесывают волосы, готовясь ко сну. «Я люблю нашу деревню. Правда, люблю», — говорит она тихо. «Просто я... Есть вещи, которых я не понимаю, а все делают вид, будто их нет, или что они есть, но это нормально». Ее мысли обращаются к детству, когда она впервые обнаружила, что старейшины не ложатся спать с началом комендантского часа. Даже ребенком она понимала, что это несправедливо, но почему-то никого больше это не волновало. Я объяснила ей тогда, что жителям деревни требуется больше отдыха, чем старейшинам, но она не поверила мне. Ее сомнения окрепли, когда однажды утром она проснулась и нашла у себя в пятке занозу, которой не было там, когда она ложилась спать. Еще через две недели... Она обнаружила у себя на бедре свежую царапину, потом синяки на руке. Она так и не узнала, откуда они взялись. Каждый раз я пыталась убедить ее, что она ошиблась, что повреждения уже были на ее теле, когда она ложилась спать. Но Эмори была слишком наблюдательна, чтобы поверить в такую очевидную ложь. Она спросила отца, что с ним происходит, когда они засыпают, но он воспринял ее вопрос как богохульство — Она спросила мать, но та заявила, что слишком занята, ей некогда объяснять. Она спросила Матиса, а тот рассмеялся и взъерушил ей волосы. Тогда она подняла руку в классе и задала этот же вопрос Ниеме, которая задержала ее после уроков. «Иногда мы будем вас после начала комендантского часа», — призналась она юной Эмри, похвалив ее за смелость. «Зачем? Чтобы вы помогли нам. В чем?» — Я не могу тебе этого сказать. — Почему мы ничего не помним? — Потому что так лучше для вас. Немного виновато ответила Ниема. Выйдя из класса, Эмори поделилась своим знанием со всеми в деревне, сразу и восхищаясь силой своих вопросов и ужасаясь ограниченности полученных ответов. Она думала, что все будут поражены ее открытием, но большинство ее друзей, услышав новость, Только пожали плечами, а кое-кто испугался ее дерзости. С тех пор ничего не изменилось. Яркую солнечную жизнь деревни продолжает омрачать какая-то тень, и никого, кроме Эмори, не волнует, что в ней таится. Иногда она наблюдает за своими друзьями во время ужина и чувствует, что так же далека от них, как и от старейшин. «Почему никто ни в чем не сомневается?» — спрашивает она деда, снова возвращаясь мыслями к нему. Им нравится быть счастливыми, — просто говорит он. — Ну и пусть будут счастливыми. Разве я мешаю? — Ответы, которых ты ищешь, вот что может им помешать, — отвечает он, отмахиваясь от комаров. В сумерках они всегда наступают густыми, неумолимыми волнами. — Это моя последняя ночь здесь, — продолжает Матис, как ни в чем не бывало. — Вот почему я все же скажу тебе то что хотел сказать уже давно. «Завтра утром, когда ты проснешься, у тебя станет на одного друга меньше. А у тебя и так с ними небогато. Отчасти это твоя вина. Ты умная девочка, Эм. Но ты всегда была нетерпелива с теми, кто видит мир иначе, чем ты. Это не было проблемой, пока к ним не примкнула Клара». Клара выбрала Тею — категорично заявляет Эмори. «А ты те, тебе не нравится». «Она убила Джека». Ее голос дрожит на имени мужа. «Джек мертв, потому что он вышел в море в шторм и утонул», замечает Матис. «Но это был приказ ты, возражает Эмори. «Джек и все, кто был с ним в лодке, утонули, потому что они склонили головы и беспрекословно выполняли то, что им велели». Они не первые и не последние. Люди, которые выбирают Тею, умирают, а я не хочу, чтобы Клара стала одной из них. Матис берет ее руки в свои, утешая ее гнев. Какой смысл любить кого-то настолько сильно, чтобы вызывать у этого человека отвращение своей любовью? Клара уже потеряла отца. Нельзя, чтобы она потеряла еще и мать. Будешь продолжать в том же духе лет через десять. «Говорить разучишься. Не с кем будет». Эмори выдерживает его взгляд так долго, как только может, но все же опускает сначала глаза, а потом голову. «Я буду скучать по тебе», — говорит она. «Только недолго», — отвечает он. «Чем чаще оглядываешься на прошлое, тем больше пропускаешь из настоящего». «Не повторяй ошибку отца». Согнув большую палец, он проводит его шершовым боком по лицу внучки, вытирая ее слезы. «Кстати, ты видела моего безнадежного сына?» Он в заливе, сердится и чинит лодку. «Он так и не научился грустить», — отвечает Матисс со вздохом. Пожав ей руку, он идет к воротам. На мгновение Эмори кажется, что она видит сгорбленную фигуру там, во мраке. Но стоит ей моргнуть, как фигура исчезает. «Я пойду с тобой», — говорит Эмори, понимая, что это ее последний шанс побыть вместе с дедом. «У меня есть слова, которые должен услышать только он», — отвечает матис серьезно. «Самое время их сказать». Он оглядывается через плечо на внучку. «Твой отец всегда был слишком суров к тебе, Эмори. Но он любит тебя по-настоящему». — Хотела бы я тебе поверить. — А я бы хотел, чтобы у тебя не было причин сомневаться. Эмори смотрит, как дед в последний раз покидает деревню, когда я мягко подталкиваю ее к движению. — До комендантского часа шесть минут, — говорю я. — Иди к себе, а то заснешь здесь. Эмори бросается прочь, стуча подошвами сандалий по сухой земле, но останавливается, заметив не яму и Гефеста которые припираются у металлической лестницы, ведущей в ее общежитие. «Ты же обещала мне, что с этими экспериментами покончено!» Гортанно кричит Гефест. Ярость в его голосе заставляет Эмори испуганно попятиться. Гефест на фут выше и в два раза шире любого жителя деревни. Волосы у него обкромсаны кое-как и где-то торчат, как щетка, а где-то свисают клочьями. На правой стороне лица вмятина. У него огромные ладони. И руки, и ноги, и грудь. Матис как-то пошутил, что захотел он создать статую Гефеста. Лучше всего было бы обтесать для этой цели вулкан за деревней. «Ты что, не можешь подождать до комендантского часа?» — шипит Нияма, вглядываясь в своего сына. Она кажется такой маленькой в его тени. Прямо кукла из веток и бечевки с клоком сена вместо волос. «Мы же должны их защищать!» Умоляюще говорит он. «От них самих!» Парирует Нияма, понимая, что ей не удалось увести разговор в сторону. «А для этого нужны жертвы!» «Жертва? Это когда у них есть выбор! А когда выбор за них делаем мы, это убийство!» Эмори задыхается, потрясенная тем, что это ужасное слово брошено так небрежно, даже без повода в виде книги. «Нет, если это сработает!» Настаивает Нияма. «Раньше же никогда не работало, и теперь это ничем не лучше смертного приговора!» «Теперь я знаю, что мы делали неправильно, Гефест!» — говорит она вкратчиво. «Я адаптировала процедуру. На этот раз все пройдет успешно!» Столкнувшись с непоколебимостью сомнений сына, Ниема берет его тяжелые ладони в свои, поворачивает их, чтобы осмотреть шрамы и ожоги, пятнающие его кожу. «Знаешь, «Это ведь из-за тебя я начала эти эксперименты», — печально говорит она. «Никогда не забуду тот день, когда тебя выбросило на остров. Ты был полумертв и стерзан почти до неузнаваемости. Я думала, что это туман, но потом ты рассказал мне о бандах и лагере, где тебя держали». Она протягивает руку, касаясь шрама на его щеке. «Я поклялась тогда, что не позволю этому повториться». Ее голос твердеет В нем звенит гнев. Да, мы рискуем жизнью невинного человека. Но подумай о том, какая награда нас ждет, если наш эксперимент увенчается успехом. Каждое поколение, которое придет вслед за этим, будет жить в мире, не опасаясь войн, насилия и преступлений. Ни один человек никогда больше не пострадает от руки другого. Мы позволим им свободно бродить по острову не опасаясь того, на что они могут употребить эту свободу. Оцени это должным образом, дорогой. Подумай о том, сколько пользы мы можем принести одним, единственным поступком». Гефес неуверенно смотрит на мать. Его рост теперь кажется игрой света. Он ссутулился, развернул плечи в ее сторону, склонил к ней бритую голову, чтобы лучше слышать ее тихий голос. Со стороны кажется, будто его голова тяжелая, как камень, тянет его к низу, так что он вот-вот ткнется в землю лицом. «Ты уверена, что на этот раз все сработает?» — спрашивает он. «Да», — твердо отвечает она. Даже не зная, о чем идет речь, Эммари чувствует, что Нияма вовсе не так уверена, как хочет показать. Слишком она критична к себе. Слишком умна и уязвима для человека, который утверждает, будто сделан из стали. «И Гефест тоже это знает», — думает Эммари. Она видит, как сомнение отражается в его подвижных чертах. Но он выбирает поверить лжи, позволяет убедить себя, делает обман таким большим, чтобы за ним спрятаться. В глазах Эммари нет больше трусости, чем это. Гефест смотрит на свои руки, покрытые плохо зажившими шрамами и рубцами, Каждый из них напоминает ему, как он бежал от рушащейся цивилизации. «Когда ты хочешь, чтобы он сел в кресло?» — спрашивает он, наконец. «Сегодня вечером». «Мне нужны сутки как минимум», — возмущается он. «И ты прекрасно это знаешь». «Это надо сделать срочно, Гефест. Если обойтись без сканирования...» «Нет», — строго перебивает он мать, — «Без сканирования мы можем пропустить болезнь, которая убьет его во время процедуры. Если тебе нужна моя помощь, не ищи кратчайших путей. Мне нужны 24 часа на то, чтобы выбрать объект с наибольшими шансами на выживание. Тебе придется подождать до завтрашнего вечера». Ниема щеки скрывает свое раздражение и улыбается сыну так, словно он ребенок, отделывающийся от нее отговорками. Эммари никогда еще не видела ни ему такой. Сколько она себя помнила, ее учительница, всегда была веселой, смешливой, добросердечной, всегда учила жителей деревни быть лучшими версиями самих себя. Эмори никогда бы не подумала, что она умеет так ловко манипулировать другими и так бессердечно относиться к жизни. Она ведет себя так, словно она Тея. «Что ж, как скажешь». Великодушно соглашается яма разводя руками. «Все равно я сегодня занята. Есть еще одно дело». Гефест ворча принимает эту маленькую победу и, не сказав больше ни слова, уходит, едва не наткнувшись на Эмори. Он проходит буквально в шаге от нее, так что ее едва не выворачивает наизнанку от его вони. В ней смешаны пот, гниль и земля, как будто он носит в кармане дохлую лесу. Гефест... С сокрушительным презрением встречает изумленный взгляд Эмори, но все же оглядывается через плечо. — Тут один мол подслушивает! — кричит он. — Не говори так! — сурово отвечает ему Нияма, но Гефест уже ушел. Эмори смотрит ему вслед. Когда она оборачивается, перед ней стоит Нияма. — Что ты слышала? — спрашивает она. — Ты планируешь эксперимент, для которого надо кого-то убить, — Дрожащим голосом отвечает Эмори. «Это меньше из двух зол, поверь мне», — говорит Ниема. «Риск невелик. Жизнь одного человека против шанса сделать мир лучше навсегда. Я бы отдала за это свою жизнь. А ты? Не похоже, чтобы у этого человека был выбор?» «Да, выбора у него нет», — признает Ниема. «Но я предпочитаю верить в его благородство» чем разочаровываться, убедившись в его отсутствии. — Но так же нельзя, — протестует Эмори. — Мы не должны причинять вред людям, какова бы ни была причина. — Да, ты говоришь правильные слова. Неема предупредительно улыбается. — А моя работа — сделать так, чтобы твои замечательные моральные принципы не пришлось проверять на деле. И тут перестает звонить колкол Эмори вытаращивает глаза, понимая, что это значит, но сделать ничего не успевает. В следующую секунду она падает, тяжело ударяясь плечом о землю. Но боли она не чувствует. Она крепко спит, как и все жители деревни.